В ответ на видимую тьму вышел «Невидимый свет», написанный англиканским викарием, скрывавшимся за псевдонимом Виндекс. Споря с Ханном, он все же подтвердил, если не противоположность, то различие масонских и христианских верований. Во всяком случае, он не отрицал, что масонская система взглядов имеет религиозную основу. Это древнейшая из религиозных систем, происхождение которой уходит в незапамятные времена, утверждает Виндекс. Сама по себе она не является отдельной религией, но вмещает в себя все фундаментальные истины и древние мистерии, на которых основывается любая религия. Разница в том, что мы поклоняемся и верим в качестве первостепенного принципа «полноте божественного». тогда как другие религии воспринимают это божественное лишь частично. Не религия, а религиозная система. Разница между частным и общим. Но частное, неполное, ущербно. Именно так выглядит каждая религия в свете претензий масонства на тотальное верование в тотального Бога. А это непростая претензия. Последствия ее могут быть самые различные, в зависимости от того, каким же все-таки видится супербог. бог Две трети масонов не могут ответить на вопрос об истинном характере собственного бога, великого архитектора, отмечал Найт. Лишь пятая часть мастеров допускается к привилегированному этажу королевской арки. В отличие от массовых лож, включающих лиц попроще по положению и званию, профессии, лица, достигшие королевской арки, составляют уже элиту масонства. Если первые три степени масонства – ученик, подмастерье и мастер – подчинены великой ложе, речь идет о Великобритании, то верхние этажи масонства уже не подвластны ложе, а руководятся высшим советом, верховным штабом, Масонской армии страны. Лицам, достигшим верхних этажей, представляется право знать несколько более о сути и дальних горизонтах движения. При посвящении в степень арки кандидату дается право взглянуть и на неизрекаемое имя. Конечно, ему раскрывается не все. Теперь он обитатель той части масонского дома, которая возвышается с четвертого по восемнадцатый этаж, от ступени, именуемой секретным мастером, до князя, пеликана и орла, который в то же время и суверенный принц Розового креста. А там новые ступени с девятнадцатой до тридцатой, от великого папы и почтенного великого мастера до великого избранного князя Кадаша, князя черного и белого орла. Ведясь свои еще более черно-белые тайны, не говоря уже о 31, 32 и 33, соответственно, великий инспектор, инквизитор, командующий, высший принц королевского секрета и великий генеральный инспектор. Тут уже на каждой ступеньке свои еще более скрываемые и не подлежащие внешнему обозрению ритуальные и иные секреты. Найт добрался лишь до 4-й, 18 ступеней Королевской арки. Но и это немалое достижение. Ведь открылось неизрекаемое имя. Оно оказалось синтетическим, составным. Имя великого архитектора взято от трех имен богов. Вот оно, как его приводит Найт. «Ях, Бул, Он». В нем зашифрованы имена трех богов – еврейского Яхве, ханаанского Баала и египетского Азириса. Яхве более знаком нам в силу распространения иудаизма. Ему посвящена на многих масонских ритуалах надпись на иврите – это его всевидящий глаз в треугольнике. Два других менее известны, поскольку относятся к недошедшим до нынешних дней религиям. Азирис вместе с супругой Изидой и сыном Гором встречается чаще. Азирис — бог подземелья загробного мира. А вот Баал —